Глава двадцать Все Всё оказалось значительно сложнее, чем показалось мне сначала. Этот патриархальный мир даже в страшном сне не мог себе представить женщину, владеющую патентом. Да и само патентное право было ещё в зародыше. Даже мужчине, придумавшему что-то интересное и желающему заработать на этом, требовалось шагать в канцелярию герцога и медленно проходить семь кругов ада, договариваясь с различными мелкими и крупными чиновниками. Представить, что таким может заниматься женщина, никто даже не мог. А вот как раз мужчина то под рукой у меня и не было. Выходы, которые лично я видела из этой ситуации, все как один мне не нравились. Теоретически можно было найти подставное лицо, мужчину, на которого можно будет оформить бумаги. Практически вспоминая обоих опекунов, я понимала, что такой глупости не сделаю. Возможно, мне помогли бы светские связи с сильными мира сего, вот только таких связей у меня не было, и где их раздобыть, я понятия не имела. Многомудрая и опытная Берта только беспомощно пожимала плечами. Эта ситуация далеко выпадала за пределы привычных ей проблем. Поездка за советом к метру Берхарту тоже ничего мне не дала. «Не представляю, зачем вам понадобился патент, госпожа баронесса». Мэтр с любопытством глянул на меня, сделав долгую паузу. Очевидно, ждал, что я заполню ее подробными пояснениями. Я мягко улыбалась и молчала. Законник вздохнул и продолжил. «Единственный выход — личное покровительство высоких особ. Другого способа признаться я не вижу». Рамки с песком я довела до ума, придумала, как закрыть отверстия под болты симпатичными метами шляпками, сделала кожные прокладки, чтобы стекло не лозило при повороте рамки, обожгла все три металлические подставки в печи, предварительно сняв ржавчину и протерев маслом, и получила на них черную матовую пленку, смотревшуюся весьма прилично. Во всяком случае, Берта просто влюбилась в эту игрушку и частенько переворачивала ее, глядя, как тонкие песчаные струйки рисуют новый пейзаж. «Да чего ж, госпожа Баронесса, штук превосходные! Как смотрю на нее, так мне спокойно делается, как будто отдохнула!» Я и сама знала за этими простыми игрушками такую особенность — успокаивать нервы. Иногда вечерами я медленно поворачивала одну из рамок, и, меняя угол наклона, получала... Или более резкую, четкую картину, или мягкий, чуть расплывчатый, почти акварельный рисунок. Картины действительно получились большими и красивыми, а еще они неизменно вызывали интерес Карины и Брунхильды. Если Карина, убирая в моей комнате и трапезной, имела возможность периодически крутануть рамку и полюбоваться на сыпучий песок, то Брунхильда большую часть времени проводящей в кухне, такой возможности не имела. Мне было странно осознавать, что две взрослые, в общем-то, уже не молоденькие женщины, готовы нарушать местные правила, приличия для того, чтобы лишний раз увидеть чудесную картинку. Я застал эту парочку в трапезной, где уже совсем поздно ночью они пересыпали песок в рамке. Бронхильда в огромном нелепом ночном чипце и солидной ночной сорочке до самых пят недовольно выговаривала горничной. «Ишь ты какая! Сейчас моя очередь повертать! Ты днем можешь, а еще и сейчас жульничаешь!» Я не испытала никакой злости, застав их за этим делом, а только удивление. Обе смутились и чуть не со слезами на глазах просили прощения. «Очень уж, госпожа баронесса, любопытственно но ей-ей больше не дотронусь. Простите, госпожа!» Растерянная Бронхильда, пойманная на месте преступления, действительно боялась, что я ее выгоню за прикосновение к такой дорогой вещи. Смущенная Карин пряталась за ее широкой спиной и молчала. Ругаться и ворчать я не стала, отправила их спать, а сама задумалась. В этом мире еще нет никаких движущихся картинок. Нет даже самой простой черно-белой фотографии. Любая картина стоит дорого, так как рисуется художником в единственном экземпляре. То есть в простонародье такие дизайнерские вещи недоступны вообще. Но даже если вспомнить контору законника или довольно дорогой особнячок фон Гульца, я не видела ни одной картины. А эта рамка с песком каждый раз выдает новый рисунок, который ты еще можешь менять по собственному настроению. Такая вещь будет стоить недорого, а очень дорого, если, если мне удастся привлечь к ней внимание сильных мира сего». «Нравится мне это или нет, а придется с кем-то хорошо поделиться доходами. И лучше начинать делиться этими самыми будущими доходами не с канцелярскими чиновниками, способными обглодать любую идею до скелета, а не хуже пираний. Логичнее выбираться сразу наверх, герцогской семье. С утра я принялась за Берту. Меня интересовало все, что она знает о правителе города и о его близком окружении». Герцог Ансельм фон Рогерт был уже не молод, хорошо за пятьдесят, и женат второй раз на прекрасной графине Эльмини фон Неттервен, и старинной, почтенной, но сильно обедневшей семьи. Сплетничают, что она не принесла мужу ни земель, ни денег, только несколько сундуков с одеждой. От первой жены у герцога две дочки, Адилия и Ульрика, которых несколько лет назад уже выдали замуж не без выгоды для семьи. С отцом и мачехой во дворце проживает 23-летний наследник, сын от первого брака Вилберт фон Рогерт. В прошлом году герцог женил его на графине Алисии фон Вильхелмайн. Молодой наследник графства терпеть не может свою мачеху, герцогиню Эльмину фон Рогерт, и делает вид, что не замечает рожденную ею дочь, малышку Ребекку. Старый герцог еще достаточно силен, чтобы держать собственного сына на коротком поводке — И поэтому, хотя конфликты в семье случаются, внешне все выглядит относительно благопристойно. Наследник вместе с семьей отца и собственной женой посещает все положенные церковные службы и на людях ведет себя почтительно и вежливо. Однако во дворце слишком много слуг, чтобы сплетни о выходках герцогского сыночка не гуляли в народе. Будущий герцог кроме жены имеет еще и любовницу а также регулярно навещает пару девиц в городе. Тем не менее, жена Алиси уже родила наследника и всегда поддерживает муженька в конфликтах с мачехой. Старый же герцог вторую жену по-своему любит, но не сильно считается с ней. Однако часто делает вид, что идет у Эльмины на поводу, чем вызывает у наследника еще большую ненависть к мачехе. Слуги сплетничали, что однажды сынок во всеуслышании орал на герцогине фон Рогерт, обещая выслать ее на вдове земли сразу, как только сможет. За это разгневанный отец дополнительно переписал на малышку Ребекку некое графство, назначив его в преданной дочери. Не жене, а именно дочери. Обеспечивать жену слишком хорошо, похоже, не входило в планы старика. Я слушала все это с интересом, старательно вникая в мелкие детали. Во всяком случае, во все те, которые могли бы пригодиться в будущем. В целом семья герцога особой приязни у меня не вызвала, но чем дальше ослушала пересказ городских сплетен, тем больше понимала, надо искать выходы на жену герцога. Сам Ансельм фон Рогерт мне точно не почина. Не станет герцог вести дела с нищей баронессой. Его гулящий сынок кажется слишком безмозглым, чтобы с ним можно было иметь дело. А вот 30-летняя герцогиня фон Рогерт... Урожденная графиня Эльмина фон Неттервен, с ужасом ждущая смерти пожилого мужа, должна стать моей соратницей. Ей ведь нужны деньги.